Глава вторая. Будни дознавателя. 6 часов езды до границы с Бакхароном, таможенный контроль, пересадка и еще 2 часа тряски в старом плацкарте, потому что других билетов на ближайший поезд до столицы не нашлось. И вот уже Сиднар вступил на родную землю. Сколько лет он не гулял по улочкам Шахара? 10 Не считать же за прогулку бешеную скачку в конной пролетке, которая хмурым утром отвезла его на кладбище, чтобы попрощаться с бабушкой. Он не мог не приехать, когда ему сообщили печальную весть, и сожалел, что не застал Нилу Сарди живой. Воспоминания накатили разом, стоило только ступить на булыжную мостовую городского вокзала, вдохнуть запах пряности и свежей выпечки, соседствующей с миазмами канализационного коллектора. Хлынувшая из вагонов толпа подхватила графа и понесла к выходу с территории вокзала, где пассажиров поджидали пролетки. Носильщики с тележками или же безлошадные экипажи на магической тяге. Седнар предпочел вклиниться в людской поток, текущий в нужном направлении, нежели возмущаться и плыть против течения. Экипаж взял конные, стараясь не привлекать внимания криминальных элементов, которые часто выслеживали одиноких пассажиров. Таких вели до гостиницы, следили пару дней, куда ходят и с кем общаются, а затем неожиданно нападали и обчищали карманы. Одновременные вещи также бесследно исчезали из номера гостиницы. Постоялый двор граф выбрал среднего достатка, чистые и удобно расположенные в паре кварталов от академического городка. Вдобавок кормили тут тоже сносно, в чем Рад Санж убедился, заказав на обед мясную похлебку, рагу и свиной окорок. За комнату Сиднар внес предоплату на неделю вперед. Сменил строгий мудерный щеголеватый гражданский камзол, а меч на дорогую трость с набалдашником в виде головы дракона. На пояс привесил кожаный кошель с медью и серебряными монетами и отправился на центральную площадь прогуляться. Вот теперь настала пора привлечь внимание пронырливых карманников, знающих в шахаре каждый уголок. Дракон позволил мальчишкам срисовать одежду, украшенную золотым шитьем, и даже расплатился серебром за безделушку в виде подвески дракона, которые к празднику чудо продавались на каждом углу. Легкое прикосновение к поясу Рад Санж мог бы пропустить, если бы заранее не был готов. Он ловко перехватил за руку наглого пацана, демонстративно вытащил кошель из цепких ладошек и потащил мелкого в подворотню. Старшие с независимым видом прогуливались неподалеку посли момент, когда ловкач сбросит им добычу. Подельники тут же нырнули за шустрым карасем в проулок и, конечно, не ожидали, что их моментально повяжут, и уложат мордой в грязь для вдумчивой беседы. Действовал граф быстро и жестко, не оставляя воришкам времени на размышления. Какие лавки торгуют зелиями? Кто из хозяев нечист на руку? Кого заметили в контрабанде? Может, кто-то резко разбогател, похвастал деньгами или, наоборот, ушел на дно? Дракон быстро приучил воровскую братью говорить правду, раздробив тростью пару коленных чашечек в ответ на вранье. Как любой маг Сиднар легко распознавал, когда человек обманывает, недоговаривает или искренне верит в сказанное. В итоге, заполучив координаты торговцев зелени, лорд-дознаватель исчез из подворотни, предварительно ослабив пута и оставив воришкам пару монет на лечение. Наведался граф каждому торговцу в коротком списке, и только на четвертом по счету улыбнулась удача. Безобидный на вид, лысыватый толстяк, Встретил покупателя радушной улыбкой, которая тут же сползла, стоило магу заикнуться о драконьей крови. «Что вы, господин, как можно?» — икнув, пробормотал он. «Запрещенные это Никак нельзя им торговать!» «Нельзя?» Сиднар, понимающе кивнул и поморщился, ощущая гнилостный привкус лжи. «Но это не значит, что вы его не продавали». «Да откуда? Да я...» Седнар зарычал, теряя терпение, одной рукой пригвоздил торговца к стене и приподнял за шею. Испуганно вращая глазами, толстяк испортил воздух и исчерпал терпение дознавателя. «Нет, при необходимости раться Анш мог сколько угодно долго слушать бесполезную болтовню, поддакивать и улыбаться, втираясь в доверие. Но сейчас не сдержался» и как следует припугнул владельца лавки, которому грозили метриловые рудники. «Не знаю, я ничего не знаю, лиц не видел, никто не называл имен, меня заставили!» Плаксиво запричитал толстяк. «Откуда товар? Кто заказчик? Как выглядел? Что говорил, чем расплачивался?» Вопросов Седнар задавал много, перефразировал их и спрашивал снова. Когда клиент созревал, дальше уже было делом техники выудить информацию, о которой он и сам не подозревал. Люди попросту не утруждались запоминанием мелочей, но это не означало, что они их не замечали. Как правило, свидетели потом сами удивлялись, когда вместе с дознавателем восстанавливали такие детали, о которых никогда бы не задумались. Граф Рацанж всегда вел себя честно с преступниками и шел на уступки, если те каялись в содеянном и сотрудничали со следствием. Иногда от вовремя предоставленной информации зависел успех операции. Если в задачу дракона не входила поимка нарушителей закона, то он и не старался их задержать. Другие ведомства тоже ведь не зря ели хлеб. Вот и сейчас, добившись от торговцев правдивых ответов, Сиднар посоветовал тому в кратчайшие сроки сменить место жительства, а то и подданство сразу. Иначе завтра к нему наведуются другие личности, которые не будут с ним настолько любезны и обходительны. И лучше бы это были стражи, а не контрабандисты, которых толстяк подставил. Покинув лавку, Седнар не стал далеко уходить, а устроил себе наблюдательный пункт в закусочной через дорогу. Нечистого на руку бедолагу использовали в темную. Следовательно, как только он отыграет отведенную роль, его постараются убрать. Минут через сорок... В запертую лавку постучалась госпожа почтенного возраста. Владелец проигнорировал появление покупательницы, но та упорно продолжала молотить клюкой в стеклянную дверь и требовать, чтобы ее обслужили. На месте торговца граф задумался бы, отчего госпожа ведет себя так настойчиво. Конечно, везде встречались склочные дамочки, способные парой фраз уничтожить доброе имя и репутацию лавки. «Но тебе здесь уже не работать». Так зачем реагировать и тем более признаваться, что ты дома? Торговец сдался и впустил даму, которая вышла минут через пять и чересчур бодро зашагала прочь. Дознаватель расплатился в закусочной и покинул ее, когда женщина только постучалась в двери. Лорд ожидал на улице под заклинанием отвода глаз и успел прикрепить маячок на ауру скандальной покупательницы. Незаметно просочившись внутрь торгового зала, Сиднар констатировал, что свидетель мертв. Жаль, бедолага не успел воспользоваться умным советом. Наспех собранные сумки стояли посреди торгового зала. По идее, беглец должен был прихватить наличность или вытащить заначки, приготовленные на черный день. Однако карманы жертвы оказались пустыми. «Шустрая попалась госпожа». Но ничего, с ней граф Сиднар, рад Радсанш намеревался тесно пообщаться в самое ближайшее время. Покинув лавку торговца, лорд Радсанш отправился по следу незнакомой дамы. Маячок показывал, что она не так далеко ушла от места преступления. Всего пару кварталов пропетляла по улочкам, прежде чем устремилась к площади перед драконьей Академией, изобилующей кондитерскими, закусочными, торговыми и артефактными лавками. Так-так... Дознаватель ускорил шаг. Наверняка убийца назначил там встречу с заказчиком. Еще немного усилий и задание лорда Доригила будет выполнено. Седнар утром чувствовал, что взял верный след, а чуйка в этих вопросах редко подводила. Каково же было удивление мага, когда сигнальная метка вдруг исчезла? Зарычав от негодований, распугав прохожих, шарахнувшихся в стороны от странного места, где из пустоты раздались страшные звуки, Седнар бегом помчался к тому месту, откуда в последний раз исходил сигнал метки. «Твою ж драконию тещу и всех ее родственников до седьмого колена!» — сквозь зубы ругнулся лорд, оказавшись у входа в закрытую Академию Гиан. Среди драконов его величества популярностью пользовалось выражение с негативным окрасом «дракония бабушка». Но Сиднар трепетно относился к памяти бабушки Нилы Сарди, единственной родной души, которая по-настоящему любила и заботилась о нем после гибели родителей. Поэтому лорд использовал слово «теща», справедливо считая родительницу гипотетической будущей супруги большим злом, чем родную кровь. Уж сколько таких несостоявшихся тещ, желающих навязать драгоценную кровиночку в жены, маг отвадил за последние годы, не Все-таки Академия. Лорд-дознаватель тяжело вздохнул и поморщился. Не нравилась ему сама мысль, что кто-то из преподавателей или работников замешан в торговле драконьей кровью и убийстве адептов. Это же верный путь к потере доверия и разрыву отношений с крылатыми ящерами. Учитывая драконовский отбор претендентов, которые допускали к общению с рептилиями, новость для заинтересованных лиц будет шокирующей. Если предположение подтвердится, грядет скандал. Лорд Джалак Адюш не зря так занервничал, что обратился в их ведомство за помощью. Неужели пришел к схожим выводам? Если так... В его же интересах собственными силами расследовать гибель адептов и в кратчайшие сроки предоставить убийцу его величеству Дханрату Шаварту, королю Бакхавара. Благополучие королевства строилось на монопольной торговле с истинными драконами, поставляющими свою драгоценную чешую и кровь людям в уплату за золото и продукты питания, которые требовались рептилиям. Заморские фрукты, свежее мясо, рыбы и морские деликатесы регулярно доставлялись к пункту обмена, откуда в королевский дворец Бакхавара поступали ингредиенты, необходимые для создания дорогих магических зелий и артефактов. Всплывающие на черном рынке столь редкие товары указывали на брешь в налаженной системе торговли. Конечно, бывали случаи, когда какому-нибудь счастливчику удавалось найти тело погибшего дракона. Однако об этом сразу же следовало сообщать в королевскую драконию службу, чтобы не нарваться на неприятности. Ведь чаще всего погибал молодняк, не рассчитавший силы, разбившийся, рухнув с большой высоты, или же взрослые особи, схлестнувшиеся в смертельной схватке. При таком раскладе еще можно понять появление левого товара. Но драконам сильно не нравилось, когда посторонние пользовались чужим горем, глумились над погибшими и растаскивали их тушеные ингредиенты. Крылатые предпочитали забирать тела, выдавая за них повышенную плату. Но жажда золота иногда перевешивала всевозможные кары, которые грозили за сокрытие подобных находок. И тогда черный рынок лихорадил от ажиотажа, возникающего от повышенного спроса на редкий товар, баснословных заработков и летивых королевских соскарей, действующих жестко и бескомпромиссно. Его Величество Дханрад IV безжалостно карал за подобные преступления. Прежде чем пройти через арку, лорд Рад Санж вернулся в гостиницу, где составил рапорт о проделанной работе с указанием собственных выводов и отправил по закрытой магической почте лорду Доригилу. В Академии держать связь будет сложнее, поэтому Сиднар и отказался от немедленного преследования преступника. Убийство торговца означало, что о появлении дракона Его Величества из Гленли преступники узнали заранее. Иначе зачем убивать Толстяка сразу после его встречи с ним? Логичнее это было сделать до приезда дознавателя. Следовательно, кто-то настойчиво подталкивал графа к визиту в академию. А вот зачем, это еще предстояло выяснить. Где-то лорд-дознаватель просчитался в оценке ситуации, допустил ошибку, о чем и доложил руководству. Кэмерон попридержит эту информацию некоторое время, однако если что-то пойдет не так... Остальным драконам будет от чего оттолкнуться. Быть может, они увидят деталь, которую сам Седнар пропустил. Собственные промахи признавать неприятно, но граф предпочитал не думать об этом, а действовать, как учили лучшие маги и ящейки военной академии. Забрав вещи, лорд Рад Санж предупредил хозяина, что съезжает, и покинул заведение. На улице маг нанял конный экипаж и поколесил по городу, меняя возницы способы передвижения. Так он хотел убедиться, есть ли за ним хвост или нет. Слежки не было. Или же она велась скрытно на уровне службы безопасности королевства, которым по карману использование дорогих артефактов и десятка-три топтунов, постоянно меняющих друг друга, чтобы не примелькаться. Во избежание Сиднар подключил к делу собственную паранойю, исходя из худших предположений, и маскировался на максимальном уровне. В итоге к арке закрытой драконьей Академии Гиан подошел не представительный лорд-дознаватель, а чумазый, долговязый парнишка лет 19. Он сутулился, стесняя собственного роста, и растерянно озирался, будто не понимал, куда и зачем пришел. Такие ротозеи сотнями появлялись у арки, в магическом зрении мерцающие золотом, а для остальных выглядевший крепкими дубовыми воротами с массивным железным кольцом вместо ручки. Оглядевшись по сторонам, соискатель названия адепта убедился, что никому нет дела до очередного претендента, решившего испытать удачу. Пфф, очередной юнец, возомнивший, что сумеет стать великим магом. Кого этим удивишь? С каждым годом одаренных рождалось все меньше, и никто не связывал этот факт с резко сократившейся популяцией летающих ящеров. Раньше потенциальных магов, у которых дар так и не раскрылся, заносили в магический реестр, выдавали диплом, позволяющий устроиться в жизни, после чего забывали о нем. Теперь за каждым выпускником присматривали, чтобы не пропустить пробуждение дара или же появление потомка с хорошей наследственностью. Однако свидетелей визиту парнишки, прибывшего с окраин королевства, на что указывала бедная одежда, говор и простецкий внешний вид, не оказалось. Так что никто и не удивился, когда ворота бесшумно распахнулись и пропустили будущего мага внутрь закрытой драконьей Академии Геан. Теперь он покинет ее пределы через пять лет или же по особому пропуску с магической печатью ректора.